Железная дорога посвящается детям. Ваня в кучерском армячке. Папаша, кто строил эту дорогу? Папаша в пальто на красной подкладке. Граф Петр Андреевич, Клейн Михиль Душенька. Разговор в вагоне. Славная осень. Здоровый, ядреный воздух усталые силы бодрит.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 Не ужасайся их пение дикого. С Волхова, с матушки Волги, с Аки, с разных концов государства великого это все братья твои, мужики. Стыдно робеть, закрываться перчаткою, ты уже не маленькой. волосом рус, видишь, стоит изможден лихорадкою высокорослый больной белорус.